Но, правда, если уж очень хорошая, сухая, пышная, тогда да, тогда возьмут. А и вора понять же надо. Вот идет он по слободе и видит. Дверь у избы палкой подоткнута. Хозяев нету. -ти. Их нетути, а в избе может мясо заячье. А? Может, это быть? Очень может быть. Может, мужик изловчился и сбил его зайца-то камнем, а может, сменял у соседей на яйца хвощи Может, ему талант вышел, зайца достать? Мысль-то и западет в голову. Пройдешь, может, мимо, так никогда и не узнаешь. Ну, как же не зайти? Зайдет, оглядится. Коли точно есть мясо, мясо возьмет. Коли нет, обозлится, что промашка вышла. Возьмет, что есть, да хоть червырей. А уж ежели что взял, да кто ж его удержит? Ай, думает, все равно... Изба обокрадена, уж одно к одному, и давай выносить все подчистую. А у Бенедикта красть нечего, запасов не держит, что поймал, то и съел. Только что и есть ржаве полный чулан. Ржавь чем хороша? А в любое дело идет. Ее и курят, и пьют, и чернила из нее варят, и нитки красят, если кому охота полотенце вышивать.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 Вот бежишь шибко-шибко через поганый мосток, вверх на горку, потом опять вниз, мимо кахинорской слободы. Если кахинорец высунется, кинешь в него камнем для потехи, вроде согреешься, и дальше бежать. — А почему кинешь? — Потому как кахинорцы эти не по-нашему говорят. Бал-бал-бал, да бал-бал-бал. Да и все тут. Да и ничего не разберешь. — А почему они так говорят? —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 Ну, а кто говорит, что им просто носы мешают? Дескать, они бы и рады сесть да побеседовать по-нашему. Да вот носы! Носы у них до полу, прав смех один. Такое у них последствие. Наше, бывало, как делать нечего, соберутся вечерком у кахинорской слободы, на плетнях висят, головами крутят, хохочет. Эй, дескать, кахинорцы, чего насы то поразвесили? Ай, лапти нюхать! А вот мы вам сопелки поотрываем! Те, бывало, забегают, сердитые такие, смех. Ставни затворяют, детей в дом загоняют, и все, бал-бал-бал. А если удачно камнем кинешь, да в лоб таком попадешь, он «Ай!» И за шишку не руками, а носом хватается. Ну, тут вообще потеха, сплетни ребята наши падают. А Иван Говядич, что на мусорном пруду избушку держит, то так эти шутки любит, что камень ними загодя запасается — Нароет у себя в огороде и в бочке складывает. Ребята, если в слободу собрались, мимо него ни чем не пройдут. Он уж знает, в окошко поглядывает. — Стой, ребята, меня возьмите, сам не дойду. У Ивана Говядича последствия уж очень тяжелые.